Глава третья. Ева. Он увидел восьмиугольный зал с полуовальными арками сводов. Окон не было. Свет лился откуда-то сверху. Стены, пол и свод были облицованы мрамором цвета персика. Посреди зала возвышался черного мрамора балдахин, опиравшийся на витые колонны в тяжеловесном, но очаровательном стиле времен Елизаветы, Под ним помещалась ванна-бассейн, такого же черного мрамора. В ней била медленно наполнявшая ее тонкая струя душистой теплой воды. Черный мрамор ванны, оттеняя белизну тела, сообщает ему ослепительный блеск. Журчание этой струи и услыхал Гуимплен. Отверстие в ванне, сделанное на известном уровне, не давало воде переливаться через край. Над ванной поднимался еле заметный пар, мельчайший росою, оседая на мраморе. Тонкая струйка воды была похожа на гибкий стальной пруд, колеблющийся от малейшего дуновения. Мебели почти не было. Только около самой ванны стояла кушетка с подушками, достаточно длинная для того, чтобы в ногах лежащей на ней женщины могли поместиться ее собачка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 из позолоченного серебра, а может быть и из золота. Напротив арки, через которую вошел Гуимплен, круглился в конце зала проем такой же арки, занавешенный от потолка до полу серебристой тканью. Тонкая, как паутина, ткань была совершенно прозрачна. Сквозь нее было видно все. В центре этой паутины, в том самом месте, где обычно помещается паук, Гуимплен увидел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 ее можно было приподнять. Она отделяла мраморный залванную от смежной с ней спальни. Эта очень небольшая комната представляла собой нечто вроде зеркального грота. Зеркала, вплотную подогнанные одно к другому, были соединены между собой золотым багетом, и, образуя многогранник, отражали кровать, стоявшую в центре. Кровать, так же как туалет и кушетка, была из серебра. На ней лежала женщина. Она спала. Она спала, запрокинув голову, одной ногой отбросив одеяло, словно ведьм, над которой распростер свои крылья сладостный сон. Обшитая кружевом подушка, упала на ковер. Между ноготой женщины и взором плена были только две преграды, две прозрачных тканей — рубашка и занавес из серебристого газа.